вызвало огромные сдвиги во всех отраслях изобразительного искусства. Разрыв с традиционной религией, провозглашенные фараоном стремление к установлению истины Маат, обусловили отход от прежних эстетических норм. Воятели и живописцы амарнской школы, в противоположность своим предшественникам, перестают идеализировать образ царя. Более того, Они стремятся показать его и его близких такими, какими они были на самом деле. Черты реализма в их творчестве, проявлявшиеся прежде главным образом в портретной скульптуре и фресках, передающих сцены повседневной жизни, становятся особенно заметными. Они впадают даже в натурализм, если не в гротеск, особенно в первые годы провозглашения культа Атона, когда нетерпимость Эхнатона и вызванные ею противоречия оказывались особенно резко. Так дошедшие до нас изображения царя-реформатора и членов его семьи, созданные придворными художниками, меньше всего могут служить поводом для обвинения их в желании польстить своему поилителю. Эхнатон, его жена Нефертити и шесть дочерей изображены со всеми присущими им физическими недостатками, которые подчеркиваются и даже утрируются. призменно удлиненным, оттянутым назад черепом, большим выступающим вперёд подбородком, обвислым животом, несоразмерно тонкими руками и ногами. Вместе с тем мастера амарнской школы создали такие шедевры скульптуры живописи и живописи прикладного искусства, что они безоговорочно были причислены к наиболее выдающимся памятникам мирового искусства. Достаточно сослаться на скульптурные портреты Нефертити, И ее дочерей. Нанайденный в Тель-эль-Амарне торс из кварцита, возможно, также изображающий царицу, на портретные крышки каноп из гробницы Тутанхамона или наконец на статуэтке богинь-хранительниц, стоявших у ковчега с канопами. Это объясняется прежде всего их стремлением к простоте, естественности, преодолев каноническую условность. Они одинаково правдиво изображают фараона, его сановников, их слуг и рабов. Теперь художников привлекают не только огромные рельефы и фрески, почти неизменно передающие одни и те же сюжеты царя попирающего врагов или предстоящего перед богом, но и изображение интимных сцен, природы. Позы тех, кого рисует их кисть или высекает их резец, более непринуждённый и грациозный. Их манере присущи плавность линий и гармония красок, утончённости и изяществу. Используя прежние мотивы для декоративного убранства, они проявляют большую изобретательность и изысканность. В полной мере это озаречительно на предметах погребальной утвари Тутанхамона. И почти все они выполнены мастерами амарнской школы и их последователями. отказавшимися от некоторой заостренности при передаче натуры в пользу ее более реалистической трактовки. Множество тому примеров приведено при описании отдельных вещей, обнаруженных в гробнице, например, парадного трона или резной крышки шкатулки с кладовой. Поразительно, сколько совершенных произведений успели создать древние мастера за девять лет правления молодого царя и за краткие месяцы между днем его смерти и погребением. Утонченность их вкуса, изобретательность и техническое совершенство сказались даже на самых обыденных предметах повседневного обихода. Правда, не все одинаково ценно, иногда обилие украшений и орнаментов чрезмерно, но художественное совершенство большинства изделий заставляет забыть отдельные недостатки. Восстановление в правах культа исконных богов повлекло за собой возрождение прежних вкусов. но можно проследить на отдельных предметах из гробницы Тутанхамона. Иногда причудливо сплетаются оба направления старые и новые. Но настроения, воодушевлявшие художников Амарны, полностью не заглохли. Они подспудно сказывались, невзирая на гонения, не только при Хоремхебе, но даже через полстолетия, при Рамсесе II. Находящиеся в Туринском музее статуи этого фараона Еще видны отплески художественных веяний, порожденных реформами царя Еретика. Неповторимое искусство Амарны, столь блистательно представленное в гробнице Тутанхамона, несмотря на его тысячелетнюю давность,